Глава 33. Кузя устроился на втором пуфике. У меня есть приятель. Он один из владельцев фирмы, которая собирается вывести на рынок умную колонку с голосовым помощником, типа Алисы. Сейчас идет тестирование в разных группах айтишники, студенты, дети, подростки, люди от 30 до 45, ну и так далее. Среди этого народа непременно должны иметься... Александр Михайлович, у вас в кабинете мобильный пищит. Дегтярев ушел. Кузя быстро зашептал. Должны иметься полные интернет-идиоты. Те, кто даже в телефоне путаются, имейл с трудом отправляют. Таких сложнее всего уговорить на участие. Они считают себя супер-мега-хакерами, но если сделать колонку понятной и для них, то круг покупателей здорово увеличится, потому что дураков не пуганные армии, ясно? «И ты включил в коллектив интернет идиотов полковника!» — захихикала я. Но он очень подошел, потер руки Кузя. «Новинка, на мой взгляд, достойная. Голосового помощника зовут Марина». Дегтярев вернулся в спальню. «Кузя, в кабинете моего сотового нет и...» «Да вот же он! Лежит на столике!» «Александр Михайлович, пока вы отсутствовали, рассказал Даше и вашей жене про колонку по имени Марина», затаратурил наш компьютерный гений. — Милый, ты хотел избавиться не от меня, — зарыдала супруга, — а от гаджета. — Так не работает, — запыхтел полковник. Звал-звал, Марина-Марина, ноль реакции. Кузя мне установил фигню, опробовал. При нем все прекрасно, я спать лег. На следующее утро решил поговорить с помощницей. Зову-зову, никакого движения, тишина. Кузя объяснил, что компьютерная ерунда все понимает, и ему она как собака служила. Телек включала, кино запускала, а со мной сотрудничать не желает. Сначала ласково упрашивал, объяснял, охота мультик посмотреть. Я с трудом сохранила серьезное выражение лица. «Полковник, фанат анимации...» «Вот дружишь с человеком не одно десятилетие, он тебе давно братом стал, и вдруг узнаешь о нем нечто удивительное. Хотя я же увлекаюсь многосерийной игрой «Спаси принцессу от дракона». Почему бы толстяку не любить приключения Винни-Пуха? Тем более, что внешне они с медвежонком прямо близнецы». Марина бросилась к мужу. «Прости меня!» сердиться на женщину дело бесполезное хмыкнул полковник она всегда права даже когда не права и если супруга так меня ревнует это даже приятно по ее мнению я еще ого го, -го ловилась дон жуан ты самый красивый умный лучший из лучших воскликнула вторая половина дегтярева сейчас испеку ватрушку к чаю ля ля ля Весело исполняя какую-то песенку, Маришка умчалась. «Колонка не работает?» — с запозданием удивился Кузьмин. «Очень странно». «Сам проверь», — велел Александр Михайлович и громко сказал. «Марина! Марина!» Ответа не последовало. «Непонятно», — забормотал парень. «Марина, ты мне надоела!» Повысил голос Дегтярев. «Никакого толка от тебя!» Кузя встал, потом вдруг наклонился под стол у стены, на котором находилась колонка. Через короткое время выпрямился и попросил полковника. «Сейчас попробуйте!» «Да каждый день по сто раз пытался!» — зашипел толстяк. «Марина!» «Слушаю!» — ответил нежный голос. «Она ответила!» Обомлел Дегтярев. «Всегда на связи с тем, кому нужна», — объявила устройство. «Неправда!» — рассердился толстяк. «Сколько раз к тебе обращался и ничего!» «Всегда проверяйте подключение меня к интернету и электросети», — посоветовала виртуальная помощница. Несколько дней находилась без электропитания. В этом случае лишена возможности помочь. Обратил внимание на отсутствие зеленого сигнала на панели, добавил Кузи. Значит, колонка не воткнута в электросеть. Может, ее отключили при уборке? Понадобилась розетка для пылесоса. Штепсель вынули, а назад не вставили. Вы зря злились на Марину. Она не слышала Александра Михайловича. Этот твой огонек мне спать мешал. Вмиг оседлал метлу Дегтярев. Бил в глаза, слепил. Он же крохотный, — изумилась я. А в темноте как нож сверкал, — повысил голос полковник. Поэтому выдернул шнур. Почему утром не вернули его в исходную позицию? Начал докапываться до правды Кузя. На секунду владелец спальни растерялся, но потом нашел хороший ответ. «Как только глаза открою...» Сразу все меня дергать начинают. Все. Я устал. До свидания. Дайте отдохнуть. Из-за вас покоя нет. Мы вышли в библиотеку. Он просто забыл о том, что обрубил питание, засмеялся Кузя. Ругал виртуальную Марину с такой страстью, что мы решили. Дегтярев хочет прогнать жену. Завел любовницу, прибавила я. Кузя вытаращил глаза. «Какая интрига! Вам с Мариной надо писать любовные романы!» Потом он засмеялся и начал спускаться по лестнице на первый этаж, откуда раздавалось пение моей подруги. Жена полковника, испытывая муки совести из-за того, что заподозрила супруга во всем плохом, решила на ночь глядя испечь ватрушку. Я посмотрела на часы. Ровно девять. «Могу часа полтора спасать принцессу от дракона?» Трубка заморгала, на экране определился номер мобильного и данные владельца — Василий Суханов. «Алло», — сказала я, понимая, что у меня опять не получился тихий вечер. «Не разбудил вас?» — спросил голос управляющего. «Можно ли найти более глупый вопрос? Если человек отвечает, значит, вы его...» Вырвали из сладких снов, или он еще не ложился. Из этой же серии слова «Ты жив?», которые произносят, если кому-то стало плохо. Мне всегда хочется сообщить. Нет, уже покинула сей неприветливый мир. Сейчас беседую с вами из склепа. Я вздохнула и ответила. Нет, пока не ложилась. — Можете приехать? — продолжил Василий. «Куда — Куда? — насторожилась я. «Нахожусь на гостевой парковке поселка Ложкино, за оградой», — уточнил Василий. «Есть информация?» «Может, зайдете к нам?» — сделала я встречное предложение. «Побеседуем в офисе?» Возникла пауза. Потом Суханов ответил. «У меня нет желания общаться со всей командой. В деревне, через которую ехал, есть трактир. Ложки, вилки, нож. Давайте там.